Иосиф Бродский, Колыбельная, 1992 год. Родила тебя в пустыне я не зря, Потому что нет в помине в ней царя. В ней искать тебя напрасно, в ней зимой Стужи больше, чем пространство в ней самой. У одних игрушки, мячик, дом высок. У тебя для игр, ребячих, весь песок. Привыкай, сынок, к пустыне, как к судьбе. Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе. Я тебя кормила грудью, а она приучила взгляд к безлюдью. Им полна. Той звезде на расстоянии страшном в ней твоего чела сияние знать видней. Привыкай, сынок, к пустыне под ногой, а кроме нее твердыни нет другой. В ней судьба открыта взору за версту. В ней легко узнаешь гору по кресту. Нелюдские знать в ней тропы. Велика и безлюдна она, чтобы шли века. Привыкай, сынок, к пустыне, Как щепоть к ветру, Чувствуя, что ты не только плоть. Привыкай жить с этой тайной. Чувства те пригодятся знать в бескрайней пустоте. Не хуже она, чем это, лишь длинней. И любовь к тебе — примета, место в ней. Привыкай к пустыне, милый, и к звезде. Льющий свет с такой силой в ней везде Точно лампу жжет, о сыне в поздний час вспомнив. сам в пустыне, дольше нас.